Мобило Бинго. Один. Он имел все основания вернуться к более привычной жизни и идти днем. Клайд точно знал, что мобило люди его не тронут. Во-первых, он был неприкасаемым. Во-вторых, они хотели, чтобы он пришел в Кашвак. Проблема заключалась в том, что он привык к ночному бодрствованию. «Все, что мне нужно, так это гроб». «И плащ, в который я смогу завернуться, укладываясь в него», — думал он. Красная и холодная заря первого после расставания с Томом и Джорданом утро застала его на окраине Спрингвейла. Рядом со зданием Спрингвейлского лесного музея Клай заметил небольшой домик, возможно, коттедж хранителя музея, который показался ему очень уютным. Он взломал замок двери черного хода и вошел. Порадовался, обнаружив в доме дровяную печь водяной насос. Не разочаровала его и кладовая, набитая продуктами длительного хранения и нетронутая мародерами. Свои находки он отпраздновал большой миской овсянки, которую залил приготовленным из порошка молоком, добавив сахара и изюма. В кладовке нашлись также пакеты из фольги с сублимированной яичницей с беконом. Они стояли на полке, словно книги в обложке. Одну порцию он приготовил и съел сразу же, остальные пакеты сунул в рюкзак. Поев гораздо лучше, чем мог ожидать, Клай прошел в спальню, лег и тут же уснул.